Глава 15. Нейтральный мир И долго ты собираешься лежать? Сквозь бешеный стук сердца, отдающий пульсом в ушные раковины, пробился чей-то грубый голос Человек, вставай! Открыв глаза, я осмотрелся Все те же серые и черные тона вокруг Все то же тяжелое мрачное небо Запорокинув голову, я увидел невысокого коренастого бородача. Лицо, как и у всех слуг тьмы, скрыто за черным маревом. Попытался подняться, ожидая боли в каждой клеточке тела. И облегченно выдохнул, не почувствовав таковой. Где Мальская? Азяка сказала напомнить, чтобы ты надел ее. Вновь произнес крепыш. И еще она просила напомнить, что разрешила тебе создать алтарь воли. Поднявшись на ноги, я принял свой меч каким-то образом очутившийся в руках коротышки. Странный сон, уж больно широкий для такого роста плечи, да и железа на чересчур много. «Мать моя, да это же самый настоящий гном! Вон какие лапищи, раза в два крупнее моих!» Придется тебе подождать. Изготовление алтаря займет некоторое время». Сбросил со спины вещь мешок, я извлек из него всяк диваторы тьмы. Сложив их в одно место, надрезал ребро ладони и окропил основу будущего алтаря. Завершив уже привычный ритуал, прочел возникшую перед глазами надпись. Серафим, ты создал малой стационарный алтарь воли, потратив 10 единиц искры повелителя. Получи дар 1000 сил воли. Получено скрытое задание от имени неизвестно. Установи алтарь воли в каждом из миров проекта Мэнслюду. Награда скрыта. Штраф за невыполнение отсутствует. Закончив с ритуалом, достал маску, повертел её в руках, скинул с головы капюшон и поднес подарок Тимы к лицу. А как и вообще натягивать на голову? Как противогаз? Артефакт внезапно потек, словно воск под воздействием высокой температуры. Миг, и вот уже моя голова покрыта тонким слоем чего-то теплого и липкого. Появилось сильное желание содрать, смыть эту гадость. Настолько неприятным было ощущение. К счастью, маска вскоре впиталась в мою кожу, не оставив следа, лишь утихающий зуд перед взором появилась видящаяся надпись Серафим. ты активировал личину ангела сержу четыре звезды артефакт эпического класса время действия личины одиннадцать часов 59 минут ребись человек произнес гном вновь привлекая к себе внимание я не буду держать для тебя лестницу слишком долго забросив весь мешок и ультиматум за спину я огляделся последний раз стараясь запомнить этот мрачный мир С трёх сторон нас окружал высоченный скальных хребет с единственным ущельем, вертикальной трещины, рассекающим каменный массив надвое. С четвертой стороны — теряющаяся во мраке долина. Говорят, зарекаться — плохая идея, но добровольно сюда я вряд ли вернусь. «Сюда, человек!» — гном направился к той самой расщелине. Не было никакого сомнения в том, что едва я покинул это место, как трещина исчезнет, и скальный хребет вновь станет монолитным. Стоило войти в искусственный коридор, как я увидел свет. Он исходил от идеально круглого пятна, расположившегося высоко над головой. Проводник глухо выргался и ускорил шаг. Пройдя метров сто, мы уперлись в стену. Я уже открыл рот, чтобы поинтересоваться, что дальше, но гном сделал несколько пасов руками, и вверх прямой из земли начала вырастать винтовая лестница. «Прыгай на ступень, если не хочешь подниматься сам!» крикнул проводник, перекрывая грохот. «Вот черт!» «Благодарю за помощь!» — крикнул я эмиссару и, коротко разбежавшись, запрыгнул на одну из ступеней. Едва я очутился на лестнице, как меня с ускорением понесло наверх, к свету. Подъем занял меньше минуты. У самого верха лестница резко замедлилась, отчего сердце ухнуло куда-то в район пяток. Не успел я прийти в себя, как перед взором вспыхнула новая надпись. «Серафим, у тебя есть 10 секунд, чтобы покинуть лестницу. Девять, восемь, семь... «Сука, проклятый гном! Он ведь знал о подобном и не предупредил. Замешкался я на минуту и не успел бы выбраться. Пока в голове проносились мысли, я изо всех сил рвался вверх. Скажу честно, давно так не бегал. Разом перескакивая через две ступени и едва успевая поворачивать вокруг осевого столба, все же успел выскочить на поверхность. В последний момент погинув прыжком, начавшую опускаться лестницу». По глазам ударила ярким светом, заставившим зажмуриться и перекрыть лицо рукой. «Чёрт, так и ослепнуть можно!» Дождавшись, когда перед взором перестанут плясать разноцветные зайчики, я осторожно убрал от глаз руку и попробовала осмотреться. Перед глазами тут же появилась алая простыня текста. «Серафим, ты покинул мир Димы. Добро пожаловать в мир, Монтус Эснаитра. Нейтральный мир». Серафим, ты первый, кто вернулся из мира тьмы живым, не стихии тьмы. Получено деяние с оператора. Получена награда. доступ повдевина на ТЦ центру, библиотеку божественного уровня. Посещение – один раз в неделю. Время посещения – один час. Серафим, ты стал причиной смерти трех темных бронезавров стадии формирования второго крыла, семи темных псов в стадии формирования первого крыла, семнадцати темных мимикров в стадии формирования души, Получена осколка в души – 18750, конфигурация «Редкая броня», 17500, конфигурация носкок. 2550, конфигурация «Мимикрия». Получена единица тьмы – 32 звездных. Целостность искры 88 единиц. Прогресс третьей способности звездной сферы «Мертвое пламя» – 115 562 из полтора миллиона. Прогресс третьей способности первого пятизвездного крыла Тень Костяного Дракона 640 562 из 1 миллиона Прогресс второй способности второго четырехзвездного крыла Сумрачный удар 640 562 из 800 тысяч Текущее возвышение, формирование Венца Прогресс формирования Венца 640 562 из 1 миллиона Предположительная конфигурация Мародер Прогресс второй способности трехзвездной сферы Мародер 540 562 из одного миллиона. Серафим, ты проявил волю к победе, дважды не отступив перед опасным противником. Благодаря тебе в мире тьмы впервые был зажжен истинный свет. Награда – 8000 сил воли. Карма – Цезарь, стихия – воли. Ядро души – владыка. Душа – 5-звездная, адепт воли. Первое крыло – 5-звездная, костяного дракона. Второе крыло – 4-звездная, сумрачный удар. Ранг «Учитель», «Путь развития», «Владыка воли», «Звание Старший Игрок», «Естественный суточный прирост сил воли», «Ранг 3», «1350», «Текущее значение сил воли», «23000», «Истинное имя», «Серафим», «Скрыто», «Личное имя», «Максим», «Количество действующих слуг, 2 из 10», «Количество установленных алтарей, 1 из 6», «Неизвестные ресурсы», «10 трехзвездных единиц», «10 четырехзвездных единиц», Единицы хаоса. Одна до звездная, простая, можно использовать в создании улучшения вооружения. Единицы тьмы, 145 двухзвездных, улучшенные, можно использовать в создании улучшения вооружений, не выше улучшенного двухзвездного класса. И 10 трехзвездных. Получен осколку ключа открывающего сердца Мундии Акс Интегрированы в дух старшего игрока Серафим. Один из десяти. Вторая сфера трехзвездной керасы кара перворожденного дуба сформирована. Улучшена уже имеющаяся способность. Первое. Отражение. Пассивное. Описание. Один раз в 12 часов, кираса блокирует один удар, нанесенный холодным оружием, не выше редкого трехзвездного класса. Второе. Стойкость. Пассивное. Описание. Один раз в 12 часов, кираса отразит заряд огнестрельного оружия, не выше редкого трехзвездного класса. Прогресс третьей сферы трехзвездной кирасы, кора перворожденного дуба, 60 из 10 тысяч. Прогресс второй сферы двухзвездного браслета «Хронос» – 1 из 50. Прогресс третьей сферы личины человека Сержу – 4 звезды – 1 из 50. Серафим, твоя частота души составляет 950%. Профессии – картограф второго ранга, прогресс профессии – 1 из 20. Выживальщик второго ранга, прогресс профессии – 7080 из 10 тысяч. Оруженик третьего ранга, прогресс профессии – 12 580 из 25 тысяч. Текущие задания. Достичь ранга Мастер Воли самостоятельно. Награда – возвышение. Ограничения – отсутствует. Штраф за провал – отсутствует. Повысить свой ранг до Магистра – награда. Ключ открывающий Мунди Экс Миры Мир и Воли. Сроки выполнения задания – отсутствует. Штраф – полное разоплощение. Убить Творца – задание Вии – награда неизвестна. Убить Творца – задание Морса – награда вариативно. Убить творца задание неизвестно, Награда вариативно. «Дар» – право призвать неизвестную и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать творца и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать антагониста и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Да, будет свет. Произнес я силой мысли, развеяв текст. Активировал умение картограф, обновил на себе все ауры. Одновременно с этим я внимательно осматривал окружающее пространство. Как же непривычно видеть солнечный свет. Очутился я в довольно широкой расщелине, стены которой были покрыты травой и цветущими кустарниками. Сверху пробивались солнечные лучи, освещавшие правую стену. А еще я слышал щебет птиц, и этот звук окончательно привел меня в чувство. Весь мой опыт нахождения в мирах игры говорил, здесь нет безобидного зверя, и птицы, столь залиевсто щебечущие, скорее всё таким образом заманивают в ловушку. Сняв с плеча ультиматум, переломил и улыбнулся. Два латунных донца тускло блеснули на свету, и это радовало. Магазин эха тоже пополнился парой патронов. Вернув ружьё за спину, я оставил в левой руке пистолет, правый извлек меч. «Что ж, у меня в запасе не полные 11 часов». За это время нужно отыскать хорошее убежище, и в идеале не сдохнуть. Черт, неужели я снова могу видеть цвета, отличные от чёрного и серого, яркие, насыщенные солнцем и ветром, и ароматы, не сладкая вонь тлена в мире морса и веи, не тяжёлый запах серой пыли в мире тьмы, а настоящий запах трав и цветов. Сканирующее умение картографа заставило отвлечься от созерцания живого мира. Внезапно перед взором развернулась круглая карта с зеленым маркером по центру и двумя красными точками на периферии. Эти самые точки стремительно приближались. Смахнув карту силой мысли, я вернул эхо и коварный клинок тьмы в кобуру и ножны, а сам вновь вооружился ультиматумом. Вовремя стоило мне сменить оружие, как в ущелье забежали они, крупный серый пес и преследовавший его огромный неандерт. Пес был сильно изранен, левая передняя лапа волочилась по земле, едва держась на остатках шкуры а на левом же плече страшная рана, из которой хлестала кровь. Преследующая раненого зверя огромная обезьяна понимала, что пес не уйдет далеко, и потому не спешила, играя с добычей. «На ловца и зверь бежит», — произнёс я, присаживаясь на колено и вскидывая ружье к плечу. Навел прицел на неандерта и плавно выжил спусковой крючок. Громко хлопнул выстрел, по ущелью загуляло эхо. Обезьяну словно молотом в грудь ударили, взмахнув руками, тварь грохнулась на спину так и оставшись лежать неподвижно, притворившись мёртвой. Вот хитрая морда, я же не видел сгустка света, обычно прилетающего в область груди после убийства демонических порождений. Так что жди, вторая пуля тоже для тебя предназначена. Пес услышал звук выстрела, а затем, увидев меня, заметался из стороны в сторону, потом вовсе остановился. Посмотрел назад, тяжело покачнувшись, затем на меня, и неуклюже рухнул на бок. Я двинулся вперед, обогнул тяжело дышащего, искал ещё зверя, Приблизившись на 10 метров к Неандерту, тот, видимо, понял, что его хитрость не удалась, попытался рывком подняться на все четыре конечности, но вторая пуля, выпущенная в голову, расплескала мозг обезьяны по земле первую убитую мною тварь в нейтральном мире. Я подобрал выпавший из примата синий камешек в форме пятиконечной звезды, активаторы редкого класса, и вернулся к псу. Остановившись в паре шагов, склонился над раненым, считал информацию. Серый пес в стадии формирования первого крыла. «И что мне с тобой делать, жертву прямоходящих?» «Р -р -р -р -р -р -р -р ответил зверь, не отрывая головы от земли. Из его рта тонкой струкой бежала кровь. Похоже, повреждены внутренние органы. В голове тут же сформировался план дальнейших действий. «Извини, хвостатый, но я должен это сделать», — произнес я, снимая со спины мешок. «Надеюсь, тебе понравится в новом мире». Проведя ритуал жертвоприношения, я дождался удара фиолетовой молнии, затем подобрал голубой с синими прожилками активатор и отошел от развеившегося туманом тела, вчитываясь в строки появившегося перед глазами сообщения. «Серафим, ты принёс в жертву серого пса в стадии формирования первого крыла. полученная искр повелителя, 0 единиц. Жертва не является изначально разумной. Серый пес в стадии формирования первого крыла сменил родную стихию». Серафим, ты совершил деяние, направленное на возвеличивание воли, принеся в жертву существом Мундус Эст Нейлтро. получено осколок ключа, открывающего сердца в Мунде Экс валентатте». Творец не видит тебя, но он в ярости. Неизвестное смотрит на тебя с удовлетворением. Антагонист не видит тебя, но он в ярости. Смерть не видит тебя, но она в ярости. Жизнь не видит тебя, но она довольна. Первая стихия смотрит на тебя с заинтересованностью. Ну, вот и все. второй осколк получен, хоть я и опасался, что нужна жертва, не уступающая мне в развитии. И главное, Творец не увидел меня, как и другие вершители судеб. Единственное, что беспокоит, это неизвестное, которое по-прежнему видит меня, хоть я и покинул мир тьмы. Выйдя из ущелья, я очутился на просторе. Пологий склон горного массива, из которого я вышел, плавно переходил в поросшую смешанным лесом долину. Вдали виднелась сверкающая на солнце извилистая лента реки, И свет, много света, все залито ярким летним солнцем. Недолго думая, я сбросил весь мешок с ружьем, снял свой серый плащ и, скотав его, убрал. Щурясь посмотрел на солнце. Эх, хорошо-то как. Далекий рев в одно мгновение развел иллюзорную благодать, вернув меня в реальность. Твою же бабушку совсем расслабился. Максим, ты не на прогулку вышел, соберись! Клинок изножен, эхо в левую руку и вперед, за осколками души и их приключениями. Я успел спуститься, почти достиг низкорослого кустарника, когда меня атаковали. Коварно, сверху, надеясь застать врасплох. Способность третьей сферы достойно отразила атаку, глухоудары, треск ломаемых костей, и мне под ноги упала здоровенная туша. Твари настолько сплючила, что было невозможно угадать, кто на меня напал обновил способность, я подобрал синюю звезду активатора и, побрезгов брать мясо с летуна, двинулся дальше, не забывая поглядывать на небо. Лес оказался мертвым. Нет, деревья, кустарники, трава под ногами, шелест ветра в кронах — Все это было настоящим, не было обычных звуков, сопутствующих самой маленькой рощи. Щебет птиц, треск сверчков, шуршание павших листьев под ногами — ничего этого не было. И все же я был рад. На тропу я вышел часа через два блуждания по окраине листового массива. Широкую, метров полтора, и сразу видно часто используемую. Пришлось убирать пистолет в кобуру и поудобнее перехватить меч. Я двигался настороженно, стараясь издавать как можно меньше шума. И все же мне казалось, что ломлюсь, как лось по кукурузе. Не знаю, что сработало, просто удача или моя классовая способность, но стрела, пущенная из леса, разминулась моей головой на пару ладоней. Едва услышав характерный хлопок тетивы, я тут же бросился в сторону стрелявшего, одним движением извлекая эхо. «Вот же сука, откуда здесь лучник? Из какого перепуга он такой смелый, что стреляет в слугу света? Или он совсем дикий, ему плевать, кого прикончить?» Нырнув между деревьев, я сразу ушел вправо, наугад сделал один выстрел, продвинулся на несколько шагов вперед, снова сместился вправо. Слева просвистела стрела, и тут же раздалось приглушенное ругательство я уже видел противника, опустившего лука и тянувшего из-за спины клинок. Вот оно, наглядное доказательство глупости, от которой мне помог избавиться наставник. Поставив пистолета предохранитель и выпустив его из ладони, я перехватил рукоять меча обеими руками и коротким рубящим ударом, усиленным воспламенением тьмы, отсек так удобно подставленную руку чуть выше локтя. Чудом сдержавшись, чтобы не продолжить связку, от души ударил зажатую рукоятью прямо в нос неизвестного, отправляя его на землю. Удар получился хорошим, Противник, раскинув руки в стороны, лежал неподвижно, закатив глаза. А я думал, что мне делать с демоном Джарахом в стадии формирования второго крыла. Убить нельзя, не уверен, что после воскрешения тут не узнает, кто на самом деле убил его. Развоплотить, принеся в жертву воли? Нет, не готов еще. Убивать, и зная, что противник воскреснет, и убивать последней окончательной смертью — очень разные вещи. «Джарах! Эгегей! Что за выстрел?» Раздалось откуда-то из леса. «Ты поймал белокрылую сучку? Или она тебя привалила?» «Вот попадалого, Похоже, я нарвался на группу охотников хаоса. «Вот только кого они ловят?» «Я здесь всего несколько минут. Значит, их добычей является кто-то другой. Валить нужно, быстро валить отсюда, пока меня не окружили». Я быстро вытер лезвие меча об одежду лежащего без сознания противника и собрался уже уходить, когда за спиной раздалось. «Брат, ты не убьешь его? И что ты здесь делаешь? Резко обернувшись, я уткнулся взглядом в ствол винтовки, направленный мне в грудь. Оружие держала в руках высокая женщина, тени деревьев скрывала ее лицо, но глаза, светящиеся голубым, пристально смотрели на меня. Еще раз спрашиваю, почему ты не убил Хаосита. У меня слишком низкая частота души, сестра, ляпнул я первое, что пришло мне на ум. А так вот как ты оказался в этой дыре. Набираешь проценты? Женщина опустила оружие и сместилась в сторону. Глаза ее потеряли неестественное свечение. Что ж, у меня нет таких проблем. И передернув затвор, она навела ствол оружия на демона. Этим поступком дева-воительница лишила меня возможности выбора. Подожди, сестра, произнес я, и, еще не окончив предложение, со всей силы пробил незнакомки кулаком в ухо. Прости меня, Господи, или кто здесь за главного, но я теперь отвечаю не только за свою жизнь. Оступление 14. стышка произнес один из серафимов, присутствующих при допросе. «Она ничего не знает ни о привычках адепта воли, ни о его целях. Единственное, что мы узнали, этот мальчишка любит помогать слабым. И есть небольшой шанс, что он пожелает освободить эту нишу. Ехуэл, это твоя отчина. Разошли агентов с указаниями». Второй серафим открыл было рот, чтобы ответить. Но в этот момент чертоги, в которых находились шестикрылые существа, достигшие развития становления бога, изрядно тряхнуло. «Кто-то принес жертву ангела», — произнес синекрылый Серафим. «И это не слуги хаоса. Это он, больше некому».